Издательство Эксмо. Милдеграсс Тайсон. На службе у войны. Негласный союз астрофизики и армии. Всем, кто не понимает, за что астрофизикам платят деньги. Разве я не побеждаю моих врагов тем, что превращаю их в друзей? Авраам Линкольн. Пролог. В войне роль науки и техники часто оказывается решающей. Когда одна из сторон использует знания, которыми другая не обладает, это обеспечивает первое асимметричное преимущество. Когда на войну призывают биолога, он может превратить в оружие бактерии и вирусы. Гниющая туша животного, переброшенная катапультой через крепостную стену осажденного замка, возможно была одним из первых в истории актов биологической войны. Не отстает и химик. В войнах древности он отравлял воду в колодцах, из которых пили враги. В Первую мировую войну придумал и притый хлорный газ. Для войны во Вьетнаме – дефолианты и зажигательные бомбы. А для более современных конфликтов – нервно-паралитические отравляющие вещества. Физик на войне – эксперт по вопросам превращения вещества, движения, энергии. У него простая задача – перебросить как можно больше энергии из одного места в другое. Самые наглядные демонстрации его роли – атомные взрывы, которыми закончилась Вторая мировая война, и еще более разрушительные водородные бомбы, появившиеся во времена войны холодной. И, наконец, есть еще один специалист, который делает все это технически возможным, переводит идею ученых на практический язык войны – инженер. Астрофизик не делает ни бомб, ни ракет. астрофизики вообще не занимаются оружием. И все же как ни странно, оказывается, что и нам и военным приходится решать много общих вопросов: регистрации излучения в различных диапазонах спектра, определение дальности объектов, вычисления орбиты траектории их движения, работа на больших высотах, анализы ядерных реакций, обеспечение доступа в космическое пространство. Общих интересов оказывается очень много, знания перетекают в обоих направлениях. Конечно, в сообществе астрофизиков, как и у большинства академических ученых, преобладают категорически либеральные и антивоенные настроения. И все-таки в военных делах мы неизбежно оказываемся соучастниками. В нашей книге эти сложные отношения исследуются с древнейших времен, когда навигация по звездам служила целям завоевания и гегемонии, и до последних концепций военных действий с использованием спутников. Идея этой книги зародилась у меня в начале 2000-х, во время моего хождения во власть, участия в работе группы, созданной президентом Джорджем Бушем и состоявшей из 12 членов комиссии по перспективам развития аэрокосмической промышленности США. Связанное с этой деятельностью общение с членами Конгресса, генералами ВВС, руководителями крупных промышленных компаний и политиками, принадлежащими к обеим ведущим партиям страны, стало для меня посвящением в хитросплетение связей между научными, техническими и оборонными ведомствами в правительстве. И этот опыт позволил мне лучше представить себе, какими могли быть эти связи на протяжении столетий Независимо от того, какая страна в тот или иной исторический период занимала в мире ведущее положение в космических исследованиях и военной мощи. С моим соавтором и многолетним редактором Эвис Лэнг я знаком еще со времен, когда писал ежемесячные обозрения для журнала «Естественная история». Профессиональный историк искусства Эвис совмещает качество глубокого исследователя и увлеченного писателя, проявляя при этом большой интерес к науке о Вселенной. Эта книга – результат сотрудничества, больше того сплава наших способностей. Каждый из нас, создавая ее, компенсировал слабости другого. И все же, пожалуй, в первую очередь она появилась именно благодаря неукротимому стремлению Эйвис исследовать роль науки в обществе. Слушатель заметит, что некоторые пассажи, как, например, этот, «В основном, когда я рассказываю о своих личных впечатлениях, написаны от первого лица. Но эти я ни в коем случае не должны снижать значение соавторства Эйвис, наложившего свой отпечаток на каждую страницу этой книги». Нил Деграсс Тайсон и Эйвис Лэнг. Нью-Йорк. Январь 2018 года.